Глава двадцать восьмая. Надя, ты знаешь, какая я неловкая, извини. Надо скорее все собрать, пока не испачкалась. Марина жужжит по духам, а я будто и не понимаю, что она говорит. Мой взгляд бегает из стороны в сторону. Игорь, Стеша, что случилось? Что это за кольцо? Откуда оно вообще появилось в моей сумочке? Почему малышка плачет, а Игорь так холодно смотрит? Мое колечко, а если бы оно сломалось? Жалобно произносит девочка, вернувшись к дяде. Взяв его за руку, прячет свое личико и слезы. «Вот, полюбуйтесь!» Неожиданно и как-то пугающе торжественно произносит Марина, собрав руки в замок. «Игорь Вячеславович, я вас предупреждала!» «О чем это ты?» «Перебиваю речь Марины. Не могу скрыть дрожи в голосе. Я напугана совсем, как ребенок. А о том, что твоя истинная сущность проявилась. Не просто так все коллеги подписали петицию о твоем увольнении» все и все всегда видели давно выучили какая ты на самом деле что здесь происходит рявкает игорь закрывая ушки девочки чтобы она не слышала всей этой ругани позвольте мне заметно тихим голосом откликается марина поправив юбку шагает к нему и как ни бывало ее головокружение она просто разыграла перед нами настоящий спектакль у меня же просто нет слов на ее поведение вот такой выходки от нее я точно не ожидала Это слишком низко. Слишком подло. Теперь понятно, что она так долго пропадала на втором этаже. Воплощала свой коварный план в реальность. Надеюсь на то, что Игорь не поверит ей. Я правда надеюсь на это. Извините меня, Игорь и Стефани, за это показательное выступление. Со мной все хорошо, но мне нужно было притвориться, чтобы добраться до сумочки вашей няни. Дело в том, что когда я была у вас в доме, то застала Надю за плохим делом. Даже не знаю, как сказать, она шарилась в вашем кабинете. То, что сейчас происходит с Игорем, надо просто видеть. Его глаза бурлят яростью, сверкая яркими искрами ненависти, которые словно бы способны выжечь все на своем пути. Лицо мужчины искажено агрессией, губы сжаты в тугую линию, выражая презрение ко всему, что находится сейчас вокруг него. Невольно замечаю, как грудь Игоря раздувается от гнева, словно бушующий вулкан, Готовы свергнуться через каждое его слово и жест. Единственное, что его сейчас останавливает, это маленькая девочка, прижавшаяся к нему. Я не видела его прежде таким. И даже не представляла, что он вообще может так сильно разозлиться. Ведь Игоря так сильно действует на меня, что я и слова не могу сказать. Слушаю весь этот бред Марины и хлопаю глазами. В горле пересохло до невозможного. «Что же вы сами бродили на втором этаже?» Цедит он, продолжая придерживать возле себя девочку, заботливо поглаживая ее по волосам. «Я?» – изумляется Марина, хватая за сердце. «Меня ваша доброработница проводила до уборной. Когда мы шли обратно, то заметили, что дверь вашего кабинета была приоткрыта. Я увидела, как Надя любуется украшением на свету, а потом прячет его в карман». «С чего вы взяли? Что она взяла? Может быть, это мой подарок?» Давид Игорь, желая поймать эту наглую женщину на вранье. Я видела ее вороватые движения. И еще она шептала что-то вроде «Он не заметит столько всего, а мне пригодится». Надю можно понять. Девушка осталась без копейки за душой. Ее хватило настоящее отчаяние. Именно на этом основании и происходят преступления. Я не могу за слов Марины. Как можно быть такой наглой тварью? Что она говорит? Почему ее ложь заходит так далеко? Она окончательно сошла с ума на почве ревности. Никогда бы не подумала, что эта женщина может опуститься до такого. Игорь, тихо кликаю мужчину, это все наглая ложь. Ты ведь знаешь, что я никогда... Я до последней отдам, но чужого никогда не возьму. Марина, было вас лучшего мнения. Вы никогда не переступите порог моего дома. Я разрываю контракт с поликлиникой, в которой вы работаете. Голос разума берет вверх. Игорь ставит эту ненормальную на место. Он уже знает меня и знает, на что способна эта женщина. На что она вообще надеялась. Что в ее голове. Настоящее безумство. Игорь Вячеславович, вы совершаете ошибку. Упрямо топает ногой, сотрясая воздух стуком каблука. Ваша домработница, она все видела. Она подтвердит каждое мое слово. Вот в это я точно не поверю. Обрывает Игорь. «Всего хорошего. Надя, мы уходим». «Вы очень заблуждаетесь, думая о том, что ваша Надя такая вся из себя невинная. Она настоящий волк в овечьей шкуре. Спросите это у той женщины в вашем доме, она все подтвердит». Я пылаю от стыда. Вроде весь этот бред несет моя бывшая коллега, а неудобно мне. Очевидно, что все ее слова — это просто сотрясание воздуха. В них нет ни капли правды. «Я поговорю со стершей, все и объясню, не переживай». Успокаивает меня Игорь. Марина перешла все допустимые границы. Это становится похоже на болезнь. Я-то ничего, стерплю и переживу. А вот девочка, она очень расстроилась, плачет. Уезжаем отсюда. Я позабочусь о том, чтобы эта женщина больше не докучала нам. Мы поменяем больницу, в дом она больше не попадет. Спасибо, что не поверил в этот бред. Шепчу я и неожиданно для себя самой приобнимая мужчину, спрятав лицо на его широкой груди. Чувствую, как крепкая рука ложится на мою спину и успокаивающе гладит. В дороге Стеша успокоилась, увлекаясь игрой с колечком. Надо объяснить все малышке, попросить прощения за этот спектакль и ее слезы. Я не воровка. Никогда не была ею и не стану. Стеша умная девочка, все поймет. Когда мы оказались дома, я действительно поверила в то, что весь бред, который... Только успела выплеснуть Марина, остался где-то там, позади. Ее действия стали уже неконтролируемыми и опасными. Надеюсь, что она действительно больше не появится в нашей жизни. Так я думала, пока не услышала слова домработницы. Она говорила с Игорем в столовой. «К сожалению, ваша доктор права. Надежда действительно что-то искала в вашем кабинете. Ты понимаешь, что за ложь я тебя уволю?» «Я не лгу вам. Уже десять лет исправно работаю». Надежда была в вашем кабинете что-то искала. Только вот лично я не видела что именно.